пан полиновский не напрасно опасался что кто нибудь может обратить на меня внимание внимание обращали все встречные когда я преображенная до неузнаваемости отправилась на конспиративную встречу с басенькой не было человека на варшавских улицах который бы не оглянулся мне вслед и ведь ничего особенно примечательного на мне были старые джинсы и куртка моего младшего сына и то и другое немного великоватое Правда, голову украшало нечто потрясающее — театральный парик одной из моих теток, ярко-рыжий, с пробором посередине и двумя толстенькими короткими косичками по бокам, на душами. Чтобы меня уж совсем никто не узнал, я надела темные очки. Конспирация была соблюдена, и я сама бы себя не узнала. Встретиться мы договорились в лазенках у дворца, логично заключив, что такое место встречи ни у кого не вызовет подозрений, ведь в парке никому не запрещается гулять. По словам пана Полиновского, он неоднократно прохаживался там с избранницей своего сердца. Шпионы привыкли к этому, а гуляющая в моем лице по дорожкам парка несуразная особа могла беспрепятственно до упоения разглядывать упомянутую избранницу. День выдался на редкость мерзким. Правда, снег с дождем вроде прекратился, но успел покрыть всю землю густым грязным месивом, а резкий пронизывающий ветер отнюдь не сулил приятной прогулки». Тем не менее, пан Полиновский с предметом своих воздыханий уже довольно долго самоотверженно месили грязь у дворца, время от времени делая безуспешные попытки присесть на одну из лавочек. О своей спутнице он проявлял трогательную заботу. Выбирал место по суше, куда ступить ее драгоценным ножкам, выискивал лавочку почище и тщательно протирал ее носовым платком, словом, плясал вокруг нее так, что брызги летели у него из-под ног. Выражение неземного блаженства сходило с его лица лишь в те моменты, когда он беспокойно оглядывался украдкой по сторонам, дабы убедиться, что я пришла и смотрю. Я пришла и смотрела. Смотрела так, что глаза чуть не вылезли из орбит. К потрясению я была готова, но не предполагала, что оно будет столь сильным. И это героиня романа «Века», «Прекрасная Елена», Женщина, воспламеняющая столь сильную страсть, предмет ревности, упрямого мужа и объект воздыхания романтического хахаля, первопричина хитроумной операции, достойной военной разведки. Навстречу я мчалась в нетерпении, ожидая увидеть чудо неземной красоты, к тому же похожее на меня. И что я увидела? Довольно красивую женщину, это правда, но совершенно заурядную, просто на редкость неинтересную. Ей-богу, не стоило делать из себя посмешище и напяливать теткин парик. Басенька и без того мало походила на меня. Может, я ошиблась и не ту разглядываю? Да нет, ошибка исключена. Вон, как он увивается вокруг нее, И больше никого поблизости, даже шпионов. Я бы еще дольше переживала разочарование, если бы не вспомнила об одном существенном моменте, а именно сходстве между нами. Мне оставалось одно из двух. Либо признать ее красавицей, либо впасть в комплекс неполноценности. Естественно, я тут же решила переубедить себя и настроиться на восхищение Басенькой. Сходство между нами, безусловно, было. Те же рост, фигура, ноги. Что еще? Пожалуй, форма головы. И что самое противное? Тот же нос. из различий самыми существенными были Басеньки на очень черные, резко очерченные брови, капризно надутые губки и челка на лбу. «Ага, еще та самая родинка». В общем, пан Полиновский был прав. Соответствующий макияж, немного грима и дело в шляпе. Теперь понятно, почему он обратил на меня внимание в тот поздний вечер на Краковском предместье. Из-под моего парика тоже выбилась челка, а макияж размазался, в том числе и губная помада. Понаблюдав за Басенькой еще немного, я поняла, чего ей не хватает и почему она так мне не понравилась. вяглая, скованная, манерная... Она была начисто лишена живости, индивидуальности, да что тут много говорить. Не было в ней женской прелести, тех милых черточек, которые делают женщину очаровательной, влекут к ней сердца. Как такая претенциозная размалеванная кукла с пошлой челкой смогла покорить сердце мужчины непонятно, но не это сейчас главное. Главное, сыграть ее роль будет совсем не трудно. Любая тупица сможет ее изобразить. Тут не потребуется ни интеллекта, ни воображения. Мой маскарад себя оправдал. Не успела я вернуться домой, как позвонил только что оставленный мною в грязном жидком месиве весенней распутицы пан Полиновский. Чрезвычайно обеспокоенный, он допытывался, что помешало мне прийти на условленное свидание в лазенке. Вы в самом деле меня не заметили? обрадовалась я. А ведь так настойчиво просто до неприличия оглядывались по сторонам. Тоже мне конспиратор. Что? Как вы сказали? Я старался это делать незаметно. «Так вы там были?» «Была, конечно. Несколько раз вы посмотрели прямо на меня. Как же не заметили?» «Ничего не понимаю. Не было вас там. Я внимательно смотрел. Да и вообще, можно сказать, никого не было, не считая какого-то рыжего пугала. Я даже не понял, парень это или девушка. Теперь ведь у них не разберешь. Сначала я подумал, это нанятый для слежки шпион». Но потом засомневался, вряд ли такому кретинистому типу можно поручить столь ответственное дело. Это была я, ничуть не обидевшись за кретина, вежливо сообщила я, испытывая искреннее удовольствие. Знаю, что впечатление произвела не самое выгодное, но ведь для нас главное не быть похожей на себя, верно? Раз конспирация так уж настоящая. Речь к пану Полиновскому вернулась не сразу, а когда вернулась... На меня обрушился целый водопад восторгов и признательности. Потом мы договорились встретиться на следующий день, чтобы провести производственное совещание, и на этом распрощались. Тонкими дипломатическими путями через знакомых я навела справки. Стефан Полиновский, магистр экономических наук, действительно работает в Министерстве внешней торговли и пользуется репутацией знающего и ценного специалиста. И в загранкомандировку собирается, тоже правда. Проявив чудеса предусмотрительности и предосторожности, я довела свою проверку до конца, незаметно показав его издали одному знакомому внешторговцу, и тот удостоверил его личность. Для получения юридической консультации тоже пришлось прибегнуть к тонким дипломатическим маневрам. Моя знакомая, судьиха, женщина, хорошо воспитанная и с ангельским характером, терпеливо отвечала на все мои, наверняка, идиотские вопросы, тактично избегая вникать в их причины». Ее четкие бесхитростные ответы чуть было в самом зародыше не погубили всю хитроумную операцию, ведь мы с паном Полиновским как рассудили, и паспорт, и свои водительские права Басенька оставит мне, и я буду ими пользоваться. А от своей юридически подкованной подруги я узнала, что за такое могу свободно схлопотать пять лет строгого режима. Мне это не понравилось, о чем я не замедлила проинформировать пана Полиновского. Тот страшно расстроился, ведь я уже была готова отказаться. Первой его реакцией было удвоить гонорар, но и сто тысяч злотых показались мне недостаточной компенсацией за пять лет тюряги. Несчастный влюбленный по своему обыкновению впал в отчаяние и принялся рвать на себе волосы. Из безвыходного положения выход нашла я сама. «Просто не буду пользоваться никакими документами. Свои оставлю у себя дома. Басенькины пусть лежат в ее доме, а я ничего предъявлять не стану. И не столь уж это нереально, если разобраться». «Реальную опасность может представлять лишь излишняя настырность сотрудников дорожной инспекции, но езжу я, как правило, осторожно. Останавливают меня очень редко, а штраф мне приходилось платить в основном за парковку машины в неположенном месте. Выходит, риск минимальный. В эти три недели буду ездить еще осторожнее, а парковаться могу и вовсе не парковаться это время». Уж не знаю почему, но столь гениальный выход не привел пана Полиновского в восторг. Он даже предпринял робкую попытку не согласиться с ним, но я уперлась всеми четырьмя лапами и заявила, что даже из уважения к Роману Века не согласна сесть за решетку. Потом возникла новая проблема — найти место, где произойдет замена меня на Басеньку или Басеньки на меня. Всплыли непредвиденные осложнения. «Она выйдет из дому и уже не вернется», — вслух рассуждал взволнованный любовник, что звучало как-то зловеще. «Вместо нее вернетесь вы», — И вам обеим нужно где-то спокойно переодеться, загримироваться. Нельзя же это сделать на улице. Преображение должно произойти незаметно. В этом гарантия его успеха. А как? Ведь за Басенькой постоянно следят. «Так давайте преобразимся в ее доме», — внесла я конструктивное предложение. «Выберем момент, когда мужа не будет». «А слежка?» «Пусть себе следят». Я могу проникнуть в дом под видом торговки яйцами, переоденусь в деревенскую бабу, возьму корзину, ведь вон сколько и ходит по домам. А потом я останусь, а басенька выйдет как торговка со своими яйцами». Пан Полиновский с сомнением качал головой. «Баба с яйцами? Допустим, но ведь нужен еще и гример. Ему что, переодеться мужиком с углем? Представьте, сначала в дом входит торговка яйцами, потом торговец углем? Не знаю, не знаю». «Наблюдателям может показаться подозрительным такое нашествие. Пожалуй, лучше будет...» «Минутку. А за вами нет слежки?» «За мной? Да вы что, кому нужно следить за мной?» «Не знаю, не знаю. Может, это у меня уже стало навязчивой идеей, но все таки очень прошу вас, проверьте, пожалуйста, не следят ли за вами тоже. Ну что я говорил? Вот и сейчас. Видите, вон за тем столиком у стены. Какой-то нахал уставился на вас». Только осторожненько обернитесь. Нельзя показать, что мы заметили слежку». Очередное производственное совещание мы проводили в маленьком уютном зале светизянки. Я недовольно оглянулась, не соблюдая осторожности. На халу стенки вежливо раскланялся со мной. Пан Полиновский нервно вздрогнул. Я успокоила его. «Да не волнуйтесь. Это всего-навсего мой первый муж. И, судя по вежливости, меня не узнал. А уставился, потому что ломал голову. Откуда он знает эту бабу?» «У него всегда была плохая память на лица». Уж не знаю, почему, но мое простое объяснение не очень-то успокоило пана Полиновского. Душевное равновесие он восстановил не сразу. А восстановив, вернулся к прерванной теме. «Гримера тоже придется посвятить в нашу тайну. Есть у меня один приятель, так что с этим порядок. Если за вами слежки нет, всю операцию можно проделать в моей квартире. Вы придете раньше, Басенька немного позже». Потом вы выйдете, под видом Басеньки, за вами потянутся шпионы, а она останется у меня. «А как же ревнивый муж? Опять устроит скандал на лестнице, станет ломиться вашу дверь?» «Такая опасность существует, но пока ему шпионы донесут, что Басенька у меня, пока он примчится, полчаса ему понадобится, а то и минут сорок. За это время, если поторопиться, вы успеете переодеться и загримироваться». «Да, чуть было не забыл. Навстречу вам опять следует явиться преображенной до неузнаваемости. Нельзя, чтобы кто-нибудь, пусть случайно, увидел вас в настоящем виде. Впрочем, теперь я спокоен, зная вашу удивительную способность гениально менять свою внешность». Подумав, я согласилась. Пожалуй, это действительно наилучший выход. «Нанятые мужем шпионы следят за Басенькой, а не за мной». Значит, я могу спокойно заявиться в квартиру Стефана Полиновского в любое удобное для меня время, действительно, немного раньше Басеньки и с помощью гримера начать преображение. Потом придет Басенька со своими шпионами и практически тут же покинет опасную для нее квартиру. То есть я выйду под видом Басеньки, муж прибежать не успеет, а шпионы последуют за Басенькой, то есть за мной. Тем самым снимается наблюдение». «А Басенька пусть все-таки переоденется и под видом меня выйдет из квартиры в обнимку с гримером, чтобы окончательно запутать слежку, если она почему-либо останется», — внесла я конструктивное предложение. Пан Полиновский с восторгом принял его и добавил. «А чтобы у них уж никаких сомнений не осталось, вы можете сразу же отправиться на свою обычную прогулку». Я замерла, остановившийся в горле глоток кофе чуть не стоил мне жизни, по всему телу прошла дрожь. «На пр... пр... проглотив кофе, я смогла, наконец, выговорить...» «На прогулку? Я не ослышалась?» «Да, на прогулку», — подтвердил собеседник, удивленный моей реакцией. «На обычную ежедневную прогулку...» «И лучше это сделать сразу, а не оставлять на поздний вечер. Тогда они уж наверняка ни в чем не усомнятся. Басенька всегда так делает. Поставите машину и отправляйтесь». «Минутку, минутку, прошу, пана...» все еще сдавленным голосом произнесла я, стараясь держать себя в руках и не сразу вцепляться в его лохмы. «Что это еще за обычная прогулка? Первый раз слышу». «Ох, это действительно мое упущение. Прошу, милостивую пани, простить меня. столько мне надо рассказать. Поневоле что-то забудешь. А ведь это очень важно, так вот». И я узнала, что скрупулезная басенька ведет невероятно размеренный образ жизни, да мерзенье, повторяя каждый день одно и то же. «То-то мне она как-то сразу не понравилась. Да как можно жить вообще, повторяя одно и то же каждый день?» Назвался Груздем. «Пришлось мне ознакомиться с распорядком Басенькиного дня, чтобы столь же пунктуально следовать ему. С ума сойти!» Итак, каждый день утром и после обеда она работает в мастерской, рисует уже упомянутые узоры. Около полудня отправляется на машине за покупками, в основном в продовольственные магазины. Даже война с мужем не влияет на распорядок дня — На что я тихо надеялась. Готовит обычно домработница, но поскольку она ушла в отпуск, теперь каждый из них готовит себе отдельно и отдельно же ест. А ближе к вечеру, около семи, потрясающая басенька каждый день совершает мацион для здоровья и как минимум часа полтора шляется по скверику. В крайнем случае может не поехать за покупками, может отлынивать от работы, но не пойти на прогулку не может, ни в каком крайнем случае. Исключено. «Господи, какой еще скверик?» Чуть не плачу, прошептала я. «И где она вообще живет? Еще одно упущение». «На Спацеровой. Знаете, район коттеджей? Еще бы не знать. Отдельный домик с участком — это хорошо. Теперь я уже и в самом деле многое знала о Басеньке». и о ее семейном положении, и о полном отсутствии друзей и знакомых, которые могли бы помешать осуществлению нашей затеи, и о ее привычках, и о том, что всю корреспонденцию ведет она, причем и личные, и деловые письма пишет на машинке. Я задавала тысячу вопросов, стараясь ничего не упустить. Посуду за мужем она не моет, и вообще наводить порядок в доме не входит в ее обязанности. Газеты и журналы покупают в киоске на Бельведерской, а на ночь запирается на ключ в своей комнате». «Знать, где что лежит в доме, мне не обязательно, ибо Басенька, желая отравить жизнь мужу, самые необходимые предметы, в том числе и продукты, прячет в разных неподходящих местах. И еще много всего узнала я о женщине, роль которой мне предстояло играть в ближайшие три недели. Как только я смолкла, обдумывая следующий вопрос, любовник меня вернул к злосчастной прогулке». Тут я должна сказать, что одно из вещей, которых я совершенно не выношу, к которым питаю неосознанное отвращение, которое считаю безнадежно глупой потерей времени, является бесцельный эмоцион, якобы с пользой для здоровья, идиотское хождение на газанугу по скверикам. Нет, нужно совсем спятить, чтобы полюбить нечто подобное. Глухая неприязнь к басеньке заворошилась в самой глубине моей души. Хотя, может быть, в скверик бедная женщина сбегает от ненавистного мужа? чтобы хоть ненадолго побыть вдалеке от него. Это ее как-то оправдывает. Но я-то за что должна страдать? Это был критический момент. Я чуть было не отказалась от всего мероприятия. Пять лет строгого режима меня пугали меньше, чем эти систематические ежевечерние прогулки по чахлому скверику в центре Варшавы. А вдруг дождь? С надеждой в голосе поинтересовалась я, но мои надежды были тут же разбиты». «Все равно гуляет», — безжалостно парировал Стефан Полиновский. «Под зонтиком. Она, знаете ли, уж очень привыкла к прогулкам. И обязательно в скверике, что на улице Морске Ока, в другом месте гулять нельзя?» «Нет, нельзя. Видите ли, ей нравится это место. А кроме того, привычка. Очень успокаивающе действует на нервы. Он это называет привычкой, а, по-моему, мания». В деликатной форме пан Полиновский напомнил мне, что прогуливаться я буду не за даром. Быстренько подсчитала в уме, и получилось, если одну прогулку я совершу бескорыстно, то за каждую мне заплатит по две с половиной тысячи злотых. И тем не менее, моя решимость участвовать в мистификации здорово поколебалась. «Знаете что, пожалуй, я откажусь. Чем больше думаю, тем все более сомнительной представляется мне наша афера». Боюсь, мне не удастся как следует сыграть свою роль, и муж непременно обнаружит подмену. Все-таки Басенька совсем другой человек. Мало ли, какие неожиданные черточки в моем характере покажутся ему подозрительными, и я сразу себя разоблачу». Стефан Полиновский побледнел. «Как же так? Ведь вы уже согласились. Мы раскрыли вам величайшую тайну, мы так надеялись на вас». «Надеялись, надеялись. Ну, согласилась, дура, а теперь вот...» поразмыслив, хорошенько засомневалась. «Да сами поймите, каждый мой жест, каждое мое слово могут меня выдать». Теперь пан Полиновский позеленел и чуть не задохнулся от волнения. С лихорадочной поспешностью он принялся излагать аргументы, которые должны окончательно рассеять все мои сомнения. Риск разоблачения минимальный. К операции они с Басенькой подошли ответственно и продумали все до мелочей. Предвидя замену, Басенька заблаговременно решила приучить мужа к тому, что способна выкинуть самые невероятные штучки, не зная, в какой ситуации может оказаться заменяющая ее женщина. При этом ей случалось откалывать такие номера, которых и я бы не постеснялась. Ну, например, как-то повыбрасывала в окно всю грязную посуду, а картина по всему дому перевесила лицом к стене. На глазах ошарашенного мужа однажды спустилась по лестнице из своей спальни, у них квартира в двух уровнях, задом наперед на четвереньках. На вопросы даёт идиотские ответы и не в попад. Всё это для того, чтобы приучить мужа к самым неожиданным выходкам сменщицы, чтобы он уже ничему не удивлялся». Последовательно, с присущей ей основательностью и пунктуальностью, отказывалась Басенька от своих прежних привычек и заменяла их новыми, причем старалась делать это хаотично, без всякой системы. Так что муж не удивится ничему. Что бы я ни сказала, чтобы не выкинула, он воспримет это как очередные выходки сумасбродной жены. Мне даже имеет смысл тоже что-нибудь такая выкинуть. Да в конце концов всего три недели. О чем тут вообще говорить? Он меня убедил. Во всяком случае, мне пришлась по душе такая свобода действий. Пункт за пунктом развеивал пан Полиновский мои сомнения, доказывая, что обман удастся. Умом я понимала. Все это чистейшей воды афера, смысла в ней не на грош. Но мне уже не раз в жизни доводилось влипать в аферы, абсолютно лишенные здравого смысла, которые, тем не менее, или именно благодаря этому, удавались. А что касается дурацких выходок, тут уж я просто талант. Вот так я опять позволила себя уговорить». Отправляясь в дом пана Полиновского, где мне предстояло перевоплотиться в басеньку, я постаралась одеться так, чтобы как можно меньше походить на себя. Натянула старое, выленившее и вытянувшееся платье, которое лишь по рассеянности не выбросило в свое время, резиновые сапоги и еще до довоенную теткину шляпку ретро, украшенную искусственными цветами. Просто не понимаю, как я не собрала толпу на улице. Во всяком случае, таксист потребовал плату вперед. Ясное дело, принял меня за ненормальную. Тем более, что я заловила его недалеко от сумасшедшего дома. Решил, должно быть, что я оттуда сбежала. Очень приятно было сознавать, что дом возлюбленного Басенька покинет именно в таком виде. Забота о конспиративной одежде настолько занимала меня, что я была не в состоянии думать ни о чем другом, например, о преображении в Басеньку. Занялась я этим в такси, но оказалось, для серьезных раздумий такси не очень подходящее место». Во всяком случае, от моих раздумий толку было немного. А может, дело все в том, что просто мои познания в области перевоплощения в другого человека были чисто теоретическими. В голове мелькали новейные детективами отрывочные картины превращения одного персонажа в другой, причем это были преимущественно шпионы разных разведок, и вроде бы процесс выглядел невероятно сложным, требующим специальных познаний и технических средств. Я смутно отдавала себе отчет в том, что специальными познаниями не обладаю, а у пана Полиновского не окажется необходимых технических средств, но утешалась мыслью. В конце концов, я же не шпион. Государственные интересы не понесут ущерба в случае моего провала. В моем частном, штатском случае можно обойтись и менее изощренными средствами. Стефана Полиновского я застала в состоянии крайнего волнения. Похоже, переживания последних дней сказались на его умственных способностях. ибо он пришел в дикий восторг при виде шляпки ретро. Ох, боюсь, в таком состоянии он вряд ли способен оказать существенную помощь нам с Басенькой. Время до прибытия гримера мы провели в кухне. Поглощая неимоверное количество кофе, я, чтобы не терять времени даром, выясняла кое-какие архитектурно-топографические детали, необходимые в моей будущей жизни. Выяснилось, что недружная чита проживала в большом двухэтажном коттедже, построенном два года назад. вход с улочки на задах дома, под домом гараж, но хозяин переоборудовал его в мастерскую, а машину, драгоценная Вольва, они держат под открытым небом во дворике. Рисовать пан Полиновский не умел, дворик описать толком не мог, и я совсем пала духом, представив, как демонстрируя уверенность в себе, на полном ходу въезжаю на свежепосаженные георгины или другую какую морковку – Не мог он мне толком рассказать и о планировке домика, даже о количестве комнат, что, впрочем, и понятно, ведь он ни разу не был в доме супругов Мацееков. Оставив дом в покое, я переключилась на Басеньку, уж ее-то он знает хорошо, пытаясь извлечь из почти невменяемого любовника как можно больше сведений о его возлюбленной, о ее привычках, вкусах, манерах. И в тот момент, когда он меня буквально сразил известием, что его Басенька обожает верховую езду, пришел гример. Им оказался лысоватый человечек, невзрачный и тощий. Едва удостоив меня взглядом, он заявил, что надо подождать прибытия оригинала и отказался до прихода Басеньки заняться мною. Впрочем, я тоже не проявила к нему интереса и не огорчилась, что наши планы переодевания уже в самом начале были нарушены. Огорчило меня другое — пристрастие Басеньки к верховой езде, и все помыслы были заняты поисками возможности ее избежать». На лошади я сидела лишь раз в жизни, в детстве, когда наша семья проводила лето в деревне. Вскарабкалась я на бедную клячу с намерением осторожно прокатиться, но деревенские мальчишки напугали ее. Бедное животное, позабыв о возрасте, помчалось каким-то неимоверным аллюром, а я... Сказать, что я на ней сидела, было бы преувеличением, и когда она влетела в свою конюшню... Ох, страшно вспомнить. На всю жизнь остался в памяти этот неудачный опыт верховой езды, и ничего удивительного, что я впала в панику. «Ради бога! Вы уж сразу скажите, какие еще неожиданности меня ожидают!» — взмолилась я. «Легче пережить одноразовый шок, чем вот так каждый раз новый сюрприз! Что еще делает Басенька? Прыгает с трамплина? Поет? Ходит на лыжах? Сейчас середина марта, и если очень постараться, можно отыскать снег и походить!» «И вовсе не обязательно так уж стараться», — не кстати вмешался гример. «Правильно мне показалось, за что-то он меня не взлюбил с первого взгляда. В Закопане самый разгар сезона». С сезоном он меня окончательно добил. Мы с паном Полиновским в полной растерянности смотрели друг на дружку, не зная, что делать — вернуться к конскому вопросу или переключиться на сезон в Закопане. Совсем обалдели. Хорошо, что в этот момент прибыла главная героиня трагедии. Приход Басеньки заставил отвлечься от теории и заняться конкретным делом. Приведя образца, гример вдруг развил бешеную энергию. Схватил меня, усадил перед зеркалом, осветил Юпитером и запретил двигаться и разговаривать. Не знаю уж, какая ему была от образца польза, потому что Басенька, вздрюченная до крайней степени, с безумным взглядом и трясущимися руками сразу же затащила в угол пана Полиновского, судорожно вцепилась в на его пиджака и стала о чем-то шептаться с ним. В мою голову мертвой хваткой вцепился гример. Несчастный Полиновский пытался одновременно разговаривать и с Басенькой, и с гримером, то и дело путая, с кем из них он говорит шепотом. Я же пыталась выяснить еще кое-какие мелочи моей будущей жизни. «А у мужа моего какие привычки?» — конючила я, почти не разжимая губ и стараясь не двигаться. «Он узнает, что я не жена?» «Сразу узнает!» «Не узнает, где ему!» Рассеянно успокаивала меня басенька, не переставая ни на минуту шептаться с любовником. «Да и вообще, не обращайте на него внимания!» Квартира пана Полиновского напомнила мне палату в сумасшедшем доме, ибо все ее обитатели казались спятившими. «Ох, что-то здесь не так!» — мелькнула мысль. Но я не успела ее додумать, ибо ненароком взглянула на себя в зеркало и от ужаса уже не могла ни о чем думать. «Лысый человечек с невероятным проворством отнимал у меня одну за другой черточки моего лица, и все отчетливее проступало чужое. Сначала он сделал мне черные причерные брови, к счастью, покрасил их не краской, а тушью. Ладно, смоются. Посадил под глазом родинку. Ну, прям как живая. А главное — рот. Он изменил форму губ, и лицо мгновенно приобрело выражение недовольной жизнью Примадонны». С ужасом смотрела я на чужую бабу в зеркале и не знала, как буду жить такая. Достигнутых потрясающих эффектов гримеру показалось еще недостаточно. Он занялся глазами, потратив немало труда на их раскраску, а потом принялся замазывать четвертый верхний зуб по левой стороне, поскольку у Басеньки он был мертвый. Зуб меня доконал. «Это что, навсегда так останется?» — вскрикнула я резким движением, вырывая голову из цепких лап гримера, Полная решимости немедленно и окончательно отказаться от участия в афере или, по крайней мере, потребовать миллион. «Темный зуб! О, Матерь Божья!» «Я кому сказал не двигаться?» — рявкнул на меня гример. «Ничего не останется. И зуб, и родинку вам придется подкрашивать каждый день». Тут, подбежав к Басеньке, он сорвал с ее головы парик с челкой и нахлобучил его на меня. Результат был ошеломляющим. От меня не осталось абсолютно ничего. Передо мной сидела вылитая Басенька. Я сама готова была ошибиться и принять себя за нее. Надежда и вера в успех вернулись ко мне. Нет, пожалуй, не столь уж сумасбродным был план Стефана Полиновского с заменой меня на Басеньку. Определенно есть шансы на успех. И зря я считала всех присутствующих ненормальными». Окаянная басенька перестала, наконец, шептаться со своим любовником, и оба во все глаза уставились на меня. Буря восторгов пролетела по комнате, а потом мы поменялись одеждой. Я похвалила выбор ею костюма. Сочетание оранжевого цвета, яркой киновари и темного траурного фиолета составляло незабываемую гамму и было способно увести за собой слежку даже в том случае, если бы в костюме оказался бородатый старичок. Настали минуты прощания. «Так, вы помните, милостивая пани?» — нервно бормотал хозяин квартиры. «Что это я хотел сказать? Ага, значит, покупки. Ах, как чудесно вы выглядите, восхитительно! Ежедневная прогулка обязательно! И немного поработать в мастерской, пусть вас там увидят! Ах, как вы восхитительны, просто шарман! Теперь я уже ни капельки не сомневаюсь в успехе нашего дела!» Его дурацкий оптимизм просто действовал на нервы, а в бесконечном повторении моих обязанностей удивляла какая-то непоследовательность и в то же время настырная закономерность. Одно и то же, одно и то же, сколько можно повторять? Мне достаточно сказать один раз, а этот заладил как попугай. Работа, прогулки, магазин. Драгоценное время шло, вот-вот мог появиться ревнивый муж. Поднимет крик на лестнице, заколотит в дверь. Может, и выломает ее с помощью нанятых хулиганов, увидит двух женщин и, разумеется, набросится на меня с кулаками, а может, и с ножом. На меня, потому что я похожа на басеньку больше, чем она сама. А потом, когда я уже буду лежать с ножом в груди, сорвет с меня парик и поймет свою ошибку. И вообще все поймет. К черту полетят их хитроумные планы. Не волнует их это, что ли? Почему они не торопятся? Явится муж, и тут меня молнией пронзила мысль. А как он выглядит, этот муж? Ведь я же не имею ни малейшего представления о его внешности. Мы как-то ни разу об этом не говорили. Опять упущение. Вдруг в доме окажется не он, а я выкину свой фортель. Или встречу его тут, на лестнице. Басенька и ее поклонник чуть с ума не сошли, когда буквально в последний момент я вспомнила о такой важной детали. И в самом деле не знать, как выглядит собственный муж... Дорожа каждой секунды и боясь потратить их на поиски фотографии, романтичная пара сделала попытку описать внешность мужа своими словами, но я решительно потребовала фотографии. Кинулись искать фотографию. Басенька перетряхнула обе сумочки, свою и мою, запутавшись в них, которая из сумочек теперь ее. Она обнаружила лишь фотографию брата мужа и попыталась всучить ее мне, уверяя, что они с мужем очень похожи. Я была непреклонна. «Зачем мне Шурин?» Тогда Басенька набросилась на любовника с криком, из которого я поняла, что требуемое фото должно находиться среди каких-то оставленных у него документов. Совсем обалдевший любовник бросился к письменному столу, и я, тоже обалдевшая от всего происходившего, наблюдала картину полного светопредставления. Оба они принялись лихорадочно рыться в ящиках стола, потом вывалили их содержимое на пол и на коленях копались в куче бумаг. Наконец извлекли из нее нужный снимок. Странные люди, странные порядки. Любовник хранит у себя фотографию мужа своей возлюбленной, а та носит в сумочке фото Шурина. Совсем ума лишились. Вот до чего любовь доводит. Я так и не испытала счастья лицезреть Басеньку в теткиной шляпке ретро. Когда я в спешке покидала конспиративную квартиру, она, Басенька, в купальном халате, хахали сидела в полной прострации на тахте, курила и тупо глядела в пространство». Процесс преображения занял не более получаса, были поэтому шансы избежать встречи с мужем на лестнице. Его и в самом деле не оказалось, и все-таки я лишь тогда перевела дух, когда уселась за руль «Вольво». Машина всегда действовала на меня благотворно. Я не рванула с места, о нет, и вообще не торопилась. Надо было дать шансы слежке. Медленно включила газ, медленно тронула с места чудесную, новую, восхитительно послушную машину». и тем самым бесповоротно вниз головой бросилась в новую аферу. В чудесном «Вольво» сидела уже не я, а Басенька Мацейкова. Паника во мне росла по мере приближения к дому читы Мацеяков. Вот их улица, вот их дом. А вот и место, куда она ставит машину. Медленно въезжала я во дворик. Волосы под париком стояли дыбом, в желудке росло отвратительное ощущение тошнотворного страха. Припарковавшись, я вышла из машины и взглянула на освещенные окна. Где-то там, в недрах спокойного с виду домика, обитало страшное чудовище – Минотавр, которому я сама себя бросила на съедение. С трудом, заставив себя оторвать ноги от асфальта, сдвинулась с места. Тряслись руки, и я не могла попасть чужим ключом в чужую замочную скважину. Страшные картины последствий первого контакта с мужем сменяли одна другую, и решительно ни одна из них меня не устраивала – Придумать менее страшную я просто была не в состоянии. Справившись, наконец, с замком, я проскользнула в прихожую и захлопнула за собой дверь. Тут силы оставили меня, ноги подкосились. Пришлось опереться спиной о дверь, чтобы не упасть. Нет, не потому, что передо мной появился грозный муж, с блуждающим взглядом, с волосами и топором в высоко поднятой руке. Мне и без того было страшно. А тут я, не кстати, вспомнила еще об одном нашем упущении — ведь я не знала имени собственного мужа. Не буду говорить, какими словами чистила я себя, Басеньку и ее рассеянного любовника. Хорошо еще, что не вслух. Прихожая оставалась пустой. Минотавр пребывал где-то в отдаленных помещениях лабиринта. Тьфу, квартиры. Навалившись на дверь, я стояла неподвижно, стараясь преодолеть слабость в ногах и тошноту в желудке. Вдруг из глубин лабиринта донесся какой-то звук. «Минотавр». Меня словно ветром сдуло. Отвалившись от двери, я распахнула ее и, не помня себя от страха, выскочила из дома. Нет, это не было позорное бегство. Вернее, не так. Бегство было и достаточно позорное, но не на совсем. Раз уж я взялась сыграть роль Басеньки, я ее сыграю. Но мне требовалось время, ну, хоть немного времени, чтобы прийти в себя, попытаться свыкнуться с ролью, собраться с мыслями, обдумать создавшуюся ситуацию. Как общаться с человеком, не зная его имени? Пусть между нами война, но живем мы с мужем в одном доме, так что общение хочешь не хочешь неизбежно. С мужем мы давно на «ты», про шапана не подойдет». Был холодный, слякотный вечер ранней весны. В оранжево-фиолетовом одеянии басеньки кружила я по скверу, как заблудившаяся овца. Собраться с мыслями и обдумать создавшуюся ситуацию мне так и не удалось, мешало глухое раздражение, вызванное собственной глупостью. А любовные истории и вообще всяческие амуры я возненавижу теперь до конца дней своих. В полдесятого решила возвращаться. Все равно ничего умного не придумаю, а прогуливаться нет никаких сил. Промерзла я так, что зуб на зуб не попадал, и даже Минотавр казался уже не таким страшным. Решительным шагом двинулась я по аллейке к выходу, и тут, в свете уличного фонаря, увидела его. От неожиданности я замедлила шаг, настолько странным, просто невероятным было его появление здесь, в чахлом безлюдном скверике, в промозглую мартовскую ночь. И тут же самокритично поправила себя. Не было решительно никакой рациональной причины, препятствующей его появлению как здесь, так и в любом другом месте земного шара. Муж со своим именем сразу вылетел у меня из головы». По аллейке навстречу мне шел тот самый блондин, которого я видела в автобусе-экспрессе маршрута «Б». На нем был бежевый плащ и бежевые ботинки, и он опять казался каким-то удивительно светлым. Он шел не торопясь, я тащилась на за ногу, и при свете уличного фонаря мне удалось хорошо рассмотреть его. Особенно впечатляли его красивые голубые глаза, и вообще анфас он выглядел еще лучше, чем в профиль, Эти глаза глянули на меня, как на пустое место, а их обладатель медленно проследовал мимо. Неужели тоже гулял по скверику? И что-то изменилось в жизни. Куда подевались страх и уныние? Неужели один вид блондина моей мечты подействовал так вдохновляюще? Ко мне вернулась способность думать, а вместе с ней и раздражение против мужа. Какой он вообще имел право быть дома? В это время ему положено скандалить в подъезде пана Полиновского и колотить в его дверь. Хотя, возможно, шпионы успели донести, что Басенька уже возвращается, и он поджидал ее дома. К дому я подошла в боевом настроении, смело отперла дверь и обнаружила, что она изнутри закрыта на цепочку. «Вот тебе ина. «Что в таких случаях делает Басенька? Звонит? Кричит? Ругается?» Тут я вспомнила, что мне предоставлена полная свобода действий и воспряла духом. Я вправе выкинуть любой фортель, и чем он глупее и несуразнее, тем лучше. Звонить? Стучать? Нет, это не для меня. Обойдя вокруг дома, я заметила на первом этаже слегка приоткрытое окно в освещенной комнате. Что за комната, я не имела понятия, но разве это важно? Мне всегда нравилось проникать в дом через окно, и я порядком натренировалась в этом деле. В данном конкретном случае и вовсе не предвиделось особенных трудностей, Ибо под освещенным окном находилось еще небольшое окошко полуподвального помещения, выложенное поверху кирпичом в форме полукруга. Повесив сумку на плечо, подтянув оранжевую юбку и задрав ногу, я оперлась ею о выступающей кирпичи, одним махом взлетела к освещенному окну и толкнула приоткрытую раму. Окно отворилось внутрь, а я смогла уцепиться за подоконник. Передо мной оказалась пустая, ярко освещенная кухня. Дверь в нее была приоткрыта, на газовой плите кипел чайник. В тот момент, когда я, прочно усевшись на подоконнике, уже переносила внутрь последнюю ногу, дверь в кухню распахнулась, и вошел муж. Я замерла в очень неудобной позе. Похоже, к выходкам Басеньки муж еще не совсем привык, потому что, увидев меня на подоконнике, задранной ногой, буквально остолбенел. Я тоже на всякий случай замерла, пытаясь по его реакции сориентироваться, Куда мне лучше податься, в кухню или за окно? Муж оказался довольно похожим на свою фотографию. Начинающий лысей, темный шатен с ровно остриженной бородкой среднего роста, худощавый, нервного телосложения. Он вовсе не походил на быка, скорее уж на козлика, если продолжить зоологические сравнения. В одной руке муж держал блюдечко, на котором стоял стакан с кофейной гущей и лежала чайная ложечка. Другой нервно поправлял большие квадратные очки. Вид его меня успокоил. Он явно не собирался немедленно душить жену. И я на своем подоконнике шевельнулась, собираясь спустить и вторую ногу на пол. Муж вздрогнул всем телом. Ложечка со звоном упала на пол. Он нагнулся за ней, чуть не уронил стакан. Успел его схватить, но тут с носа съехали очки. Он поправил их ложечкой, чуть не проткнув при этом себе глаз. Дунул на ложку, сунул ее в стакан и еще раз хорошенько поправив очки, уставился на меня. Момент был исторический. Лампа под потолком светила ярко. «Узнает или нет?» Придержав дребезжащий стакан другой рукой, муж как-то нерешительно откашлялся и хриплым голосом произнес. «Ты того приходишь или уходишь?» «Неимоверное облегчение» переполнило мою душу. «Не узнал. Принял меня за басеньку, хотя и увидел с близкого расстояния в ярком свете лампы. Не придется прятаться по темным углам и поворачиваться к нему задом». Я слезла с подоконника. Очень нелегко преодолеть в себе внутреннее противодействие и сказать «ты человеку, которого видишь в первый раз». Поэтому, когда я первый раз обратилась к нему, фраза вышла с некоторой запинкой. «Не видишь? Закипел». «Опять того? сожжешь чайник». Грубость объяснялась не только тем, что я старалась вжиться в роль Басеньки. Меня нервировал напряжённый, изучающий взгляд мужа, который он не спускал с моего лица. так что я с трудом удерживалась, чтобы не прикрыться посудным полотенцем. Услышав о чайнике, он вздрогнул и бросился к плите, а я, не торопясь, с достоинством покинула кухню. Спальню Басеньки наверху я нашла легко, но на этом мои успехи и закончились. Примерно через полчаса я спустилась в кухню, чтобы поужинать. Я немного поуспокоилась, поскольку муж не распознал подмены, и мне захотелось есть. Правда, есть в этом доме мне еще не приходилось, но я не опасалась сложностей. «Ведь в любом, даже совершенно незнакомом доме можно найти еду. В любом, но не басенькином». Муж смотрел телевизор внизу в гостиной, причем звук включил на полную мощность, чего я не вношу. И опять не знала, как отреагировать. Потребовать, чтобы убавил громкость, или не обращать внимания. Решила не обращать внимания, но, возможно, именно мощный рев телевизора мешал мне сосредоточиться. Во всяком случае, я никак не могла найти простейшие вещи, без которых человек не может поужинать». Чашку, ложку, чай, сахар. Даже соли не нашлось. Солонка оказалась пустой. Сахарницы вообще нигде не было. А из приборов лишь одна грязная вилка в мойке. Я обыскала всю кухню. Голод и раздражение усилились. А единственным результатом моих поисков явилось убеждение в том, что басенька совсем свихнулась. Ложки, ножи и вилки я, наконец, обнаружила в корзине для мусора. Макароны и муку под мойкой вперемешку с пачками стирального порошка. а чай оказался в ящике с инструментами. «Правду», — сказал Стефан Полиновский, «басенька и впрямь достигла немалых успехов, приучая мужа к непредсказуемым выходкам. А тут еще невыносимый рев телевизора и необходимость все время быть на чеку. Вдруг явится муж и поинтересуется, что это я тут ищу. Выходки выходками, но, в конце концов, если басенька даже и прячет вещи специально в самые несуразные места, должна же она помнить, куда именно». ведь не от себя же самой она их прячет». Муж перестал реветь телевизором и появился в кухне в тот момент, когда я собралась ее покинуть и, не поевши, удалиться к себе наверх. При виде его я невольно отпрянула, он сделал то же самое. Потом мы оба одновременно рванулись вперед и чуть не столкнулись в дверях. «Пропущу его, пусть катится ко всем чертям и не пялится на меня нахально». Я шагнула в сторону, освободив ему дорогу, но он сделал то же самое, решив пропустить меня. Если так и дальше пойдет, каждый из нас до конца света останется по свою сторону двери. Причем он проведет оставшуюся жизнь в гостиной, а я в кухне. Ну что ж, он умрет первым, от голода, даже если уволок сахарницу. Надолго ли ему хватит? Возможно, те же самые соображения пришли в голову мужа, потому что он вдруг решился, повернулся ко мне спиной и дикими прыжками попчался к себе вверх по лестнице. Переждав немного, и я отправилась в свою спальню. Тут, глянув в зеркало, я увидела в нем чужое лицо и чуть не померла. Насмерть забыла, как выгляжу. Немного успокоившись, я внимательно разглядела себя и успокоилась окончательно. Если я такая, этот придурочный просто не имеет права сомневаться и не принять меня за свою жену. Какие тут могут быть сомнения? Развитие же событий недвусмысленно свидетельствует о том, что взаимная неприязнь супругов-мацеиков достигла апогея, и их контакты вряд ли будут слишком оживленными.